Глава третья. Берлин. Шлахтензее. Бетайцайле. Дом 8. 16 августа 1941 года. 14.00 по берлинскому времени. Итак, Пики, что ты можешь сказать про всю эту кутерему, что устроил мой дорогой сосед? Невысокий мужчина с носом и пронзителями. Глубоко посаженными глазами сделал широкий жест в сторону окна, за которым виднелось озеро, давшее название всему предместью. Гость отставил в сторону бокал красного вина. Секретность они развели, умопомрачительную. Ребята-баварцы только покрикивают и кивают в сторону канцелярии. Ики, мне иногда особенно, когда ты начинаешь вот так жаловаться. — Хочется спросить тебя о твоей профессии! — воскликнул сидевший в кресле человек в полковничьем мундире. — Вдруг ты забыл, что работаешь в разведке? — Ханс, мы все ценим твое чувство юмора, но тут оно немного неуместно. Несколько жалчно осадил шутника хозяин дома. — продолжая Пики. — Служба вашего соседа привлекла, как вы понимаете, адмирал, к расследованию сотрудников Бентвенни. Но поговорить с ними я смог только сегодня, рано утром. Дело, по их словам, необычайно интересное. — Ну еще бы! — хмыкнул сидевший в кресле полковник. — Не боюсь, ни армейского лейтенанта убили. — Ханс, я же попросил. Все, господин адмирал, умолкаю навеки. — Остер! «Тебе надо бы к доктору сходить, а то от радости у тебя явно разлив желчи приключился», — шутливо парировал докладчик. Интерес заключался не только в объекте, но и, собственно, в обстоятельствах. Минирование было произведено заранее, причем объем работ был проведен такой, что Халптон Эйслер, с которым я и общался, только головой покачал. По его словам... Там танковую колонну можно было на запчасти разобрать. А где уверенность, что ловушка была поставлена именно на главного фигуранта? Видите ли, Вильгельм? После некоторой паузы, возникшей после заявления хозяин, ответил полковник. По данным моего источника, правка была произведена только ехавшим в двух машинах. Какого рода правка? немедленно отреагировал канарис. В главного фигуранта выпустили почти полтора десятка пуль из пистолета пулемета, а потом бросили на колени гранату. И это при том, господа, что позже в машине и так насчитали больше двух сотен пробоин, от осколков фугасов. Ху-ху, кто-то очень сильно не хотел ошибиться прокомментировал слова Остера Пикенброк. — Вот именно, вот именно! — адмирал задумчиво почесал нос. — Ханс, а что еще сообщат твой источник? — также тщательно обработали машину, в которой ехал Вольф. Что интересно, господа, на месте найдены гильзы только от патроны 08. — Не, источник сказал, что мясники нашли какого-то армейского лейтенанта, который видел возможных подозреваемых, и что он даже разговаривал с ними. Все присутствующие заинтересованно слушали Остера, сделав вид, что не заметили оговорку полковника. — Надо понимать, что к такому свидетелю Гейдрих или Мюллер никого не подпустят. Все-таки это не скандал? В бюргер Бройкеллере. Не только полковник внезапно встал с кресла и подошел к окну. Полюбовавшись пейзажем, он развернулся к остальным. Дело в том, что источник также сообщил, что преступники продемонстрировали свидетелю служебные жетоны. Чьи? Решился, наконец, нарушить повисшую в комнате тишину канарис. Он не сказал «Постарайся узнать, Ханс», — негромко сказал адмирал, но по тону было ясно, что это приказ. Около минуты все молчали, пока, наконец, Пикенброк не спросил хозяина «А что с фон Боком?» «Передает дела фон Клюга». Тресков сказал, что Федор заявил Фюреру, что разрушение Минска, это бессмыслица, и он не будет этого делать. — Смелое заявление! Узнаю старину фонбока Бока! — полковник Остер изобразил аплодисменты. — Ничего смелого я не вижу! — желчина не согласился с ним Пикенброк. — Фон Боку ничего не оставалось сделать. Не мог же он разрушить основной узел снабжения в тылу у своей группы армий. Это был бы больше идиотизм, чем перечить фюреру. Я с тобой согласен, Ханс. Но давай сейчас не будем обсуждать эту тему. Вернемся лучше к тому, что случилось в России. Вот послание Кирфбаума к группам тайной полевой полиции. Адмирал подошел к секретеру и достал оттуда папку. Господин адмирал... К каким группам? подбрался Пикенброк. 570-й, 639-й, 703-й, 707-й, быстро ответил Канарис. А также 716-й и 718-й, продолжил за него полковник. Верно, чуть улыбнулся адмирал. Он любил такие небольшие демонстрации профессионализма подчиненных все из группы армий «Центр», но не это в данный момент важно. Сделав паузу, он прочитал, выделяя каждое слово. Обратить внимание на возможность нахождения диверсионно-террористических групп противника, маскирующихся под подразделения наших войск. Есть основания полагать, что в их составе есть люди, в совершенстве владеющие немецким языком, или даже преступники из числа предателей немецкого народа. Каково, а? Вильгельм, что-то у наших коллег концы с концами не сходятся. пикенброк повернулся к Остеру, словно ища у того поддержки своим словам. В существовании таких групп я, может, и поверю, но вот служебный жетон и, главное, какой точный выход... На кортеж фюрера подсказывают мне, что речь идет вряд ли о русских. Похоже, тебе, Пики, придется еще не один раз навестить своего знакомца. Ну, а я, пожалуй, поучаствую в квартете».